Глава 8 По следам. Еще раз дерзкая весна попыталась атаковать ведьму зиму. Вдохнула теплом, брызнула светлым весенним дождем на покрытые снегом поля и дремлющие леса. Но зима не сдавалась. Собрав свои последние силы, она призвала к себе на помощь бури и на встречу весне послала черные тучи, разразившиеся метелями. Весна опять спряталась в своё убежище на тёплом юге, а зима осталась торжествовать победу и как будто торопилась похоронить жизнь, укутывая землю белым саваном. Этот снег был так глубок, что передвижение на лошадях оказалось чрезвычайно затруднительным, и уходивший к остаток погубленного Ялой и мини-гагой племени Сиу мог продвигаться в день всего лишь на 30 или 40 миль, а канадская граница была ещё так далека. Шестеро охотников, пустившихся преследовать Сиу, упорно шли по пятам, отставая всего на несколько часов пути и притом никогда не сбиваясь с дороги. Правда, находить следы, оставляемые беглецами, было не особенно трудно. В одном месте лежал труп, павшего от бескормицы и утомления мустанга, в другом валялся домашний хлам, выброшенный из-за невозможности увести его. Здесь, в свежем снегу, пролегала дорога, выбитая копытами лошадей Сиу, а там преследователи натыкались на еще теплую залу костров, у которых беглецы провели ночь. Но когда не было никаких следов, когда, казалось, беглецы могли свернуть в сторону, и пути их и преследователей грозили навсегда разойтись, вперед выступал Джон Максим и вел своих спутников, не колеблясь, не задумываясь, приводя их к такому месту, где они сейчас же открывали близость индейцев. Это граничилось чудом. Это казалось сверхъестественным и не поддавалось никакому объяснению. Когда Джордж Деванделль, заинтересовавшись феноменом, допрашивал по этому поводу Джона, он получал один ответ. «Я весь нахожусь во власти одной идеи, одного стремления, и это месть мини -гаги. Я не могу думать ни о чем другом. Я и во сне думаю об окончательной встрече с мини о сведении последнего счета. Я или она? Она или я?» Для нас двоих места на Земле мало. И вот сам не знаю, как именно, но я всегда знаю, я чувствую, куда нам надо идти. Не спрашивайте, не допытывайтесь больше. Я ничего больше не знаю сам. Оставалось удовлетвориться объяснением, что Джон Мэксим обладал каким-то особым, своеобразным даром ясновидения. Но едва ли этот дар был даром небес, потому что речь шла о кровавой мести, о доведении до конца дела истребления и Сиу, а не о заповеданном небом деле примирения и прощения. В общем, путь преследователей был столь же трудным и полным лишений, как и путь преследуемых, и много раз охотники останавливались только потому, что окончательно выбивались из сил и буквально не могли больше двинуться без риска погибнуть. Но все терпели и переносили монотонность скитаний по следам сию не ропща, за исключением маньяка-англичанина, который с каждым днем становился все более и более невыносимым. Не видя нигде бизонов, он поминутно высказывал грубое недовольство действиями Сэнди Гука. Раздражался, записывал в своей записной книжке штрафы, угрожал Сэнди Гуку привлечением к судебной ответственности с возложением на бывшего бандита всех судебных издержек. В то же время, каждое утро и каждый вечер, в определенное время, лорд требовал, не обращая никакого внимания на обстоятельства, чтобы Сэнди Гук давал ему урок бокса. Они дрались и при разгулявшейся метели, под облепавшими их тела хлопьями мокрого снега и под проливным весенним дождем. Они дрались и при свете костра, и когда весеннее солнце заливало радостными лучами снеговые равнины. Они махали кулаками и тогда, когда отряд преследователей почти вплотную подходил к убегающим индейцам. И тогда, когда все следы сил терялись, и охотниками овладевала смутная тревога боязнь разменуться с рогами или попасть в ловушку. Лорд Уилмор не желал отказываться от своих диких привычек не тогда, когда случайно под пули охотников подворачивалась какая-нибудь дичь, позволявшая всем насытиться, не тогда, когда из-за истощения припасов преследователи оказывались в невыносимом, отчаянном положении людей, осужденных на голодную смерть. Все это действовало на нервы, раздражало, сводило с ума. На что был долго терпелив Сэнди Гук, получавший за каждый урок, то есть за каждую потасовку, известную сумму из бездонных карманов Уилмора. Но в конце концов и его терпение истощилось. Он сделался угрюмым, обращался с лордом бог знает как грубо и вызывающе. Даже грозил как-нибудь разделаться с ним. Джорджу Д'Ванделю, самому образованному человеку из всей компании, приходилось употреблять все свои усилия, чтобы помешать катастрофе. Он терпеливо пытался объяснить, что англичанин явно сошел с ума и абсолютно невменяем. «Он сошел с ума, говорите вы, мистер Девандель?» Сердито отзывался Сэнди Гук. «Хорошо. Если только был у него ум когда-нибудь. В чем я теперь сильно сомневаюсь? Но почему же он не колотится головой об стенку, а все норовит мне мою собственную голову своими кулаками расколотить? Хорошее помешательство. Нечего сказать». «И кроме того...» Ведь он действительно теперь сделал с обузой для всех нас. Ему хочется драться, а мы ради этого иной раз дичь пропускаем. Мне хочется поспать, отдохнуть, а он лезет, кулаками сучит. Может, вы скажете, что ведь он мне платит? Да будь они проклятые его гении, хотя они и вычеканены из чистого полновесного золота. Из-за него мы можем попасть в беду, из которой не выкрутишься». Не будь его, возможно, мы уже могли бы предпринять что-нибудь по отношению к мини-гайке. А если него, того и гляди, упустим, охотницу за скальпами. Нет, я посмотрю, погляжу, да и пущу ко всем чертям этого титулованного боксера. Что ему нужно, дьяволу этому? Ну, мы грубые, необразованные, полудикие люди. Ведем полоумную жизнь, слоняясь по пустыням среди тысяч опасностей. Это наше ремесло, это наш кусок хлеба. Мы ведь тоже своего рода последние силы, как и они, осужденные на скорое вымирание. Потому что мир перерождается, и скоро нам места на белом свете не будет. Ведь мы просто немыслимы в иной обстановке. Но он-то, он, наследственный пэр Англии, обладатель колоссального состояния, образованный человек. Что его тянет сюда? Что его заставляет лезть туда, куда его голова не пролезает? Лорд Уилмор... Замечал изменение настроения Сэнди Гука, но находил очень остроумное объяснение, как нельзя более соответствующее его мании. «Вы, Сэнди», — твердил он высокомерно, — «вы начинаете развращаться. На вас повлияла близость этих разбойников больших дорог, этих бесчестных людей, с которыми вы теперь в сблизились, вопреки моим предостережениям. Берегитесь, Сэнди. Дружба с этими недостойными людьми доведет вас до виселицы». Я считаю, что наиболее вредным влиянием на вас пользуется этот мистер Давандель, этот, несомненно, бежавший из какой-нибудь тюрьмы каторжник. Не вздумайте в лицо Даванделю сказать что-либо подобное, милорд, — возражал бандит. Это почему? Потому что мистер Давандель, во-первых, сам офицер американской армии, а во-вторых, он сын знаменитого солдата, имя которого отмечено историей Дальнего Запада. Сын разбойника, отец жулик. Я презираю их обоих. Ладно, ладно, можете презирать, но опасайтесь высказывать ваше презрение, а то поплатитесь шкурой». Но с Сэнди Гука только подливали масло в огонь, и было ясно, что дело близится к катастрофе. хоть и может быть, что она и разразилась бы на третий или на четвертый день пути. Но тут наступили события, отвлекшие общее внимание от чудачеств паломного потомка наследственных законодателей Англии. Первым из этих событий была необычная встреча, о которой стоит рассказать несколько подробнее. Было это ранним утром. Еще с вечера около лагеря охотников бродили в большом количестве голодные волки, словно поджидавшие момента, чтобы напасть на людей и сожрать их. Поэтому путники были вынуждены принять исключительные меры предосторожности, выставить двойную стражу и спать с оружием в руках чтобы быть готовым в любой момент дать отпор четвероногим хищникам. Около рассвета стоявший на страже Джон Мэксим разбудил своих товарищей, сказав, что слышат какие-то странные звуки, словно гол голосов и лай собак. В мгновение ока все были на ногах и с ружьями в руках принялись сматриваться в предрассветную мглу. «Я слышу лай многочисленных собак», — вымолвил вполголоса Джордж Девандель. «Но что это может означать?» Я решительно отказываюсь понять. «Потому что вы, мистер Деван никогда не бывали в этих близких к Канаде областях», — хладнокровно отозвался агент. «Слышали ли вы когда-нибудь, что канадцы зимой вместо упряженных лошадей применяют собак, которые могут отлично тащить по глубокому снегу легкие санки? Так вы думаете, что здесь, поблизости, кто-то едет на санях с собачьей упряжкой? Не только думаю, но уверен в этом». И еще уверен, что за этим кем-то гонятся по пятам другие люди. Тоже на собаках? Нет, его преследуют садники. А так как голоса слышатся с той стороны, где находятся преследуемые нами Сио, то остается предположить, что нам предстоит столкнуться с отрядом Сио. Что-то очень на то похоже. На всякий случай нам надо держаться наготове Четверть часа спустя из ближайшего перелеска вылетели которая с поразительной быстротой тащила добрая дюжина великолепных канадских собак. Наши охотники могли при первых лучах рассвета ясно видеть, что в санях находился только один пассажир, весь закутанный в меха, и сидел на каком-то черном продолговатом ящике. Поминутно оглядываясь, длинным бичом он подгонял и без того выбивавшихся из сил собак. «Индейцы», — прошептал Джон, — «они принесутся мимо нас в какой-нибудь сотне шагов, их пять человек этот ряд разведчиков минигаги и нам представляется случай покончить с ними». Еще пять и еще десять минут. Сани вихрем пронеслись мимо поросшей кустами полянки, служившей убежищем охотником, и тогда появились гнавшиеся за санями индейцы. «Стреляйте!» — скомандовал Джон. Пять выстрелов последовало почти одновременно. Трое передних садников свалились с коней снег. Двое оставшиеся повернули мустангов и вихрем понеслись назад. Но опять загремели выстрелы. Один из садников скинул руки и упал навзничь. Конь другого взвился на дыбы и сбросил садника со своей спины. Потом сам упал, пораженный насмерть. А сброшенный индиец мгновенно вскочил и бросился бежать в лес, как стрела. Преследовать его оказалось немыслимым, потому что он бежал по чрезвычайно пересеченной местности, где мустанги на каждом шагу проваливались бы по брюху в рыхлом снегу, перебираясь через рытвины и овраги. «Оставим его в покое», — сказал Джон, опуская еще дымящийся карабин. «Ему едва ли удастся спасти свою шкуру, ибо главный отряд далеко. Найти здесь поблизости коня беглец не сможет. Оставшийся одиноким в лесу, он осужден о гибель. А что же мы будем делать? Пойдем по следам путешественника на санях, которого мы избавили от удовольствия быть аскальпированным». «Я жестоко ошибусь, если он сейчас не подвергается другой опасности. Я видел, как за его санями погналась стая волков, которые, по-видимому, уже раньше гнали за ним, предчувствуя добычу. Слышите? Он отстреливается». Но раньше, чем охотники успели тронуться на помощь к неизвестному страннику, он показался на равнине, несясь на этот раз к полянке, занятой охотниками. Целая стая четвероногих врагов гналась за ним, заскакивая вперёд испуганных, обезумевших от страха собак. Он сбросил на землю свой груз, чтобы легче было удирать. Заметил Джон, видя, как с саней свалился чёрный ящик, сейчас же волками. Должно быть, там находится кое-что съедобное, иначе волки не задержались бы около ящика. «Помогите! Меня съедят волки!» Охрипшим голосом кричал пришелец, в то же время с поразительной ловкостью отстреливаясь от хищников. Разумеется, ему не пришлось вторично взывать о помощи, потому что охотники дружным залпом смели самых смелых волков, потом принялись стрелять без перерыва, почти без промаха. «Уф!» — пробормотал спасенный, останавливая сани на полянке. «Благодарю вас, джентльмены, от своего имени и от имени, погруженной в глубокий траур семьи Балашиной памяти мистера Иеремии Смитсона, да упокоит Господь душу его в лоне своем». «Что такое?» изумленно вымолвил джон о каком это смитсоне вы болтаете какое нам дело до него наконец какое отношение имеем мы к этому смитсону и его погруженный скорбь семье очень большое вы надеюсь не откажете мне в помощи чтобы исполнить священный долг относительно бренного праха мистера смитсона какой долг какой прах иначе продолжал не смущаясь чудак Проклятые волки слопают мои пятьсот долларов, заслуженных верой и правдой. Да объясните же, что это за черный ящик сбросили в саней Есть там что-нибудь съедобное? Разумеется, очень даже съедобное. Загремасничал чудак, тыча пальцем в ту сторону, где валялся в снегу ящик, все еще окруженный волками. Если бы там внутри не было ничего съедобного, разве волки старались бы так? но поспешите джентльмены Иначе волки растащат все по кусочкам. Охотники помчались к месту, где лежал ящик, и десяткам метких выстрелов разогнали зверей, суетившихся около ящика, не без затаенной надежды, что спасенный путник может поделиться с ними своими припасами. Тем временем и он подъехал сюда же на своих санях. «Ну, откупоривайте же. Показывайте, что у вас есть там», — сказал ему агент. «Может быть, поделитесь с нами? Наши припасы совершенно на исходе. «С удовольствием. Но только вы едва ли будете довольны этим», — отозвался приезжий. «Почему? Мы не очень приходливы. Но все же, видите ли, если сказать по правде, в этом ящике лежит сам мистер Иеремия Смитсон». «Что?» — выпучил глаза Джон. «Вы врете? Ну вот еще. С какой стати мне врать?» «Нет, в самом деле, это ведь не просто ящик, а настоящий гроб». Я, видите ли, занимаюсь транспортировкой покойников. Тут в милях полутораста есть медный рудник. Ну, на руднике рудокопы. Где рудокопы, там всегда разные истории. И очень многие умирают скоропостижно, получив удар ножа в брюхо или пулю в лоб. Мистер Иеремия был очень неосторожен. Постоянно натыкался на чужие ножи. И пять дней назад сделал так неловко, что отдал свою грешную душу Богу, а свое тело — нашей транспортной конторе завещав перевести прах в его родной город. Ну, я и взял на себя обязанность исполнить последнюю волю этого добродетельного гражданина и примерного семьянина, который был так склонен к семейной жизни, что уже одиннадцать раз судился за многоженство. фу спыленул Джон. «Так это гроб? Самый настоящий. А в гробу тело Смитсона?» «Точно так. И у вас нет никакой провизии. Ни крошки. Но джентльмены...» Неподалеку отсюда я наткнулся на медвежьи следы и знаю место, где находится медвежье логово. Если вы пообещаете поделиться со мной добычей, я охотно покажу вам это место. Ладно. А ваш груз? Бренные останки мистера Смитсона? Я возьму их с собой. Иначе волки сожрут такие мои пятьсот долларов. О каких пятистах долларах вы все твердите? Ах, боже мой!» Да разве я не сказал, что я взялся доставить тело почтенного многоженца одной из его жен? За это я должен получить ровно 500 долларов. Путевые издержки за мой счет. И уверяю вас, хотя уважаемые рудокопы и выбиваются из сил, чтобы достать мне как можно больше клиентов, пыряют друг друга ножами, подстреливают, подкалывают, вешают друг друга, мое ремесло отнюдь не оказывается таким выгодным, как можно было бы предположить». Мешает, видите ли, конкуренция, сбившая цены до позорного. В прошлом году я получал за покойника 700 долларов, в позапрошлом — 1000, а раньше — 1200. Это были очень хорошие покойники, уверяю вас. Но что же значит покойник, за которого платят вам только 500 долларов? Это, извините, дрянь, а не покойник. А конкуренция так велика, что я предвижу. В будущем году придется таскать эти ящики за 300 может быть, даже за двести долларов. Но нет, дудки, меня не надуешь. Я уже сколотил порядочный капиталец и смогу заняться на тех же медных рудниках чем-нибудь другим, предоставив моим конкурентам возить гробы полумных и пьяниц за какую угодно цену, хоть даром, с перспективы попасть под пули индейцев или угодить пасти волков, как это чуть было не случилось со мной сегодня на ваших глазах. Будет вам болтать, — оборвал его разглагольствование Джон. «Вы лучше в самом деле покажите, где вы видели медвежью берлогу». И маленький отряд бодро тронулся в путь на поиски крупной дичины, причем впереди ехал в своих санях с собачью пряжкой странный перевозчик трупов-рудокопов на черном гробу, служившем ему сиденьем. «Ох, не нравится мне этот наш новый знакомец», — пробормотался Нигук, бросая мрачный взор на гробовщика. «Жулик это, надо полагать, первой степени». «Не нравится он и мне», — спокойно отозвался Джордж Деванделль. «Но ведь мы с ним разделаемся, как только покончим с медведем». «Ну, едва ли. Я физиономист, знаете ли. И поверьте мне, у этого малого есть что-то общее с моим плавным лордом Уилмором. И это общая мертвая хватка». «Что такое?» — изумился офицер, не поняв выражения. «Да-да, мертвая хватка. Вот, прилип ко мне Уилмор». «Никак я от него не отделаюсь». «А этот проходимец прилипнет к вам, к Уилмару, и от него тоже не отделаешься». «Ну, со мной этот номер не пройдет», — засмеялся Девандель. «Словом, пакость выйдет», — закончил разговор бывший бандит. Гробовщик не обманул охотников. Через некоторое время он привел их к месту, где масса следов указывала на близость медвежьей берлоги. Ещё некоторое время потрелалось на розыске самого убежища медведей, и вот загремели выстрелы. Охотники наткнулись на целую медвежью семью, состоявшую из двух взрослых особей и трёх подростков. Последние, конечно, не могли оказаться опасными для вооружённых людей, но с двумя взрослыми медведями шутить не приходилось. Завидев людей и отлично понимая, что всей семье грозит опасность, огромный самец самоотверженно полез на охотников, тогда как самка прикрыла собственным телом своих детенышей. Медведь двигался с такой быстротой, что несколько пущенных в него пуль не причинили ему почти никакого вреда, пролетев мимо или, в лучшем случае, только зацепив его. Уже в полудесятке шагов от столпившихся охотников медведь получил серьезную рану, которая задержала его стремительный бег, но не остановила его. На его пути стоял Джордж Давандель. Молодой офицер выстрелил почти в упор в гиганта но не имел времени чтобы снова зарядить свое ружье оба траппера и джон тоже были беззащитны потому что их ружья были разряжены оставался один лорд вилмар который спокойнейшим образом держался в стороне на своем мустанге, созерцая сцену схватки его ружье висело у него за плечами стреляйте закричал ему отскакивая в сторону до вандель я стреляю только в бизонов пожав плечами ответил маньяк вы с ума сошли завопился негук стреляйте медведь растерзает офицера и не подумаю вмешиваться в эти грязные дела с олимпийским спокойствием ответил лорд на медведи не удалось принести вреда ванделю джон мксим успел выхватить свой револьвер и выпустить шесть пуль одна за другой буквально поляя выстрелами шерсть медведя гигант тяжело рухнул на землю через две секунды была решена участь и медведицы по-прежнему загораживавшие своих детенышей собственным телом. Потом охотники принялись свежевать души медведей, выбирая лакомые куски. Когда эта работа была окончена, участники охоты на медведей принялись за обсуждение всех перипетий происшествия. «Однако», — сказал угрюмо Джордж Деванделль, «ваш ученик Сэнди Гук держался возмутительно». «Будь он не ладен сердито отнул головой бывший бандит. Я положительно отрекаюсь от какой бы то ни было солидарности с ним. Я тоже сбешен. Подумать только. Человек, умеющий стрелять не хуже любого траппера, спокойным образом смотрит на то, как его товарищи подвергаются смертельной опасности и не желает пошевельнуть пальцем. Это, по моему мнению, гнусность, которой имени нет. Да постойте. Эх, надоело мне это все хуже горькой редьки. Я сейчас ему все выложу. И он решительным шагом направился к стоявшему стороне лорду Уилмеру.